Оставшись один, ещё в большем одиночестве, чем когда бы то ни было, в грязной комнатёнке, где провёл столько лет, однорукий Монагас лёг на кровать и, глядя в потолок, стал перебирать в памяти все мгновения, которые он пережил здесь, прильнув глазом к отверстию в стене. Он спрашивал себя, что же теперь его ожидает. Ведь он больше не сможет заполнить своё существование чудесным присутствием неповторимой Айзы. Он почувствовал непреодолимое желание плакать, плакать без всякого стеснения, как он и не делал с тех самых пор, когда был самым одиноким, печальным и несчастным ребёнком на свете. Он всё ещё плакал, когда в дверь постучали, и ему пришлось делать над собой усилие, чтобы сдержаться и вытереть глаза грязным носовым платком, прежде чем открыть. В чём дело? Сходу накинулся на него Лусио Лорас. «Я жду уже больше двух часов. Где она?» «Кто?» Тот посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Кому еще быть, тупица, девушка?» «Она ушла», — ответил однорукий Монагас с неожиданным спокойствием, удивившим его самого. Покойники предупредили ее о том, что ты придешь, и она сбежала. Он махнул рукой показывая, чтобы тот оставил его в покое. «И передай своему шефу, чтобы не трудился ее искать. Он ее никогда не найдет. Айза не для него и не для Майера или какого-нибудь другого козла. Она ничья и в жизни не станет принадлежать кому бы то ни было». Лусио Лорас посмотрел на него так, словно ему стоило огромных усилий понять, о чем он говорит, И это на самом деле стоило ему таких усилий. Он ничего не сказал, но заглянул в соседнюю комнату и удостоверился в том, что все ушли, забрав с собой то немногое, что у них было. Вернувшись, властным и не оставляющим сомнений жестом пригласил толстяка последовать за ним. «Пошли!» — приказал он. «Дон Антонио наверняка захочет с тобой поговорить». «А если я откажусь?» «Я сверну тебе шею прямо здесь, ясно?» и с ней некуда». Он сунул ноги, прямо так, без носков, в старые башмаки и стал застёгивать свою вечную заношенную гуяберу, культёй придерживая её на огромном животе. Когда полчаса спустя Лусио Лорас втолкнул его к дону Антонио Феррейре, тот окинул его долгим взглядом, в котором читались недовольства и недоумение «В дело?» — спросил бразилец. «Где девчонка?» «Она смылась», — поспешил ответить телохранитель. «В доме никого не осталось, а этот только и знает, что нести какую-то ахинею, поэтому я его сюда и приволок». Бразилец повернулся к Мауро Монагасу и смерил его взглядом, ожидая объяснений. Она проснулась посреди ночи, говоря, что ей угрожает опасность. «Убедила братьев, и они ушли», — пояснил Толстяк. «Я попытался их задержать, но это оказалось невозможно». «И ты хочешь, чтобы я поверил в эту чушь? Это правда!» «Ты что, меня разыгрываешь?» — соплячка просыпается. «Говорит, что подвергается опасности, и все встают и уходят?» «В жизни не слышал ничего подобного». «Я же вам говорил, что она особенная!» Монагас мгновение замолчал и добавил, понизив голос. «Полагаю, она разговаривает с мертвецами». Дон Антонио Дознойтес ошарашенно посмотрел на него, А затем повернулся к Лусио ларасу словно прося разъяснений. Однако тот сохранял невозмутимость, потому что, судя по всему, ничто на свете его не удивляло. — Разговаривает с мертвецами, да? — повторил бразилец, теребя кончик носа. Это был нервный жест, который у него не получалось контролировать. — Прекрасно. Скоро ты сможешь поболтать с нею если не объяснишь всё толком». Он сделал паузу и, казалось, решил пробуравить толстяка взглядом. «Ладно», — согласился он. «Предположим, что ты действительно ничего ей не сказал, и они уехали сами. Почему тогда ты меня не предупредил?» «Достаточно было взять телефонную трубку и позвонить любой из моих девочек. Через пять минут я был бы уже в курсе». «А я и не хотел, чтобы вы об этом узнали». Можно было с уверенностью сказать, что вот тут-то дон Антонио Феррейро и в самом деле растерялся. Он посмотрел на однорукого Маура Монагаса так, словно никогда его раньше не видел. «Ты не хотел», — пробормотал он, не переставая теребить кончик носа. «Почему?» «Потому что Айза не рождена быть шлюхой и для того, чтобы ее лапали типы вроде Майера». Он усмехнулся. «Я отдал ей ваши деньги и дал время, чтобы скрыться». Он сделал паузу. «Вам ее никогда не найти», — уверенно заключил он. «Никогда». «Это мы ещё посмотрим», — невозмутимо ответил бразилец. «Я могу сделать так, что в Венесуэле человека отыщут даже под землёй». Он начал рассеянно насвистывать мелодию карнавальной песенки, а затем сказал так, словно речь шла о чём-то малозначительном. «Однако есть ещё одна проблема. Ты ведь прикарманил мои две тысячи боливаров». «Что же мне с тобой сделать?» Мауре Монага смотнул головой назад в сторону Лусио Лараса, который находился сзади, рядом с дверью, и ответил в том же тоне. «Он уже сказал свернуть мне шею». Дон Антонио Дознайтос улыбнулся. Казалось, ситуация начала его забавлять. Он поискал бутылку коньяка сделал большой глоток и подержал ароматный напиток во рту, слегка наклонив голову, с иронией наблюдая за толстяком, который стоял перед ним с явным вызовом. «От, значит, чего бы тебе хотелось?» — насмешливым тоном спросил бразилец. Что было Луси отправил тебя на тот свет, когда ты чувствуешь себя счастливым, принося себя в жертву ради любимой женщины?» «Это же надо!» — воскликнул он. «Старики вечно выставляют себя на посмешище, когда влюбляются. Одни спускают всё ради первой попавшейся шлюшки, которая хорошо сосёт. Другие бросают жёны, даже детей. А ты, не имея ни жены, ни детей, ни возможности разориться, решил пожертвовать своей свинской жизнью» он отрицательно помотал головой. «Только меня это не устраивает, Монагас. Твоя жизнь не стоит двух тысяч боливаров. Даже двадцати. И я не собираюсь оказывать тебе такую услугу — убивать как героя». Он злорадно усмехнулся. «А хочу, чтобы ты всю жизнь меня помнил. И ее клянусь». «Ты у меня будешь вспоминать об этой девушке всякий раз, когда тебе приспичит высморкаться или подтереться». Он повернулся к Лусио Лорасу и кивнул. «Убери его отсюда!» — сухо приказал он. «Убери его, но не убивай. Отрежь ему другую руку».